Глава 21. Паника. С помощью следующего упражнения по осознанности вы сможете снять паническую атаку. Найдите спокойное место в квартире, доме или офисе, где вас никто не потревожит. В идеале с видом на сад или хотя бы на одно дерево. Прежде чем начать, при необходимости ослабьте тугую одежду, ремень или снимите туфли. Прочувствуйте окружающую вас обстановку. Мысленно перечислите пять вещей, которые вы сейчас видите. После этого сконцентрируйтесь на пяти звуках, которые вы слышите, например, шум или голоса. По возможности зафиксируйте взгляд на чем-то неподвижном. Прочувствуйте, как ваши ступни опираются о землю, как ваши голени и бедра крепко поддерживаются ступнями, как все ваше тело опирается на бедра, голени, ступни, землю. Ощутите, как ваш вес давит на землю, и представьте мысленно, что ничто не может сбить вас с ног. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. На следующее утро, в связи с отсутствием профессиональных обязанностей, я мог бы и выспаться, но к несчастью, в 8:30 меня разбудил взрыв, прогремевший у самого дома. Последовательно практикуя осознанность, Я для начала сел в кровать и сделал три глубоких вдоха. Затем поднял жалюзи и выглянул на улицу. В самом деле под окном горел служебный автомобиль, на котором я ездил до недавних пор. Вся задняя часть кузова была раскурочена и объята пламенем. От машины поднимался черный дым. Передняя часть, казалось, не пострадала, но огонь подбирался и к ней. Перед обломками пылающего автомобиля Стояла белая, как мел в слишком узком дизайнерском платье, парализованная от страха стажер Клара, которая, очевидно, в рамках своего обучения получила задание забрать арендованную машину. Это был третий взрыв за пять дней. Первые два предназначались для Драгона. Я должен исходить из того, что этот третий предназначался не Кларе, а мне. Ясное дело, Тони хотел придать весомости своим вчерашним словам, и это ему удалось. Сердце мое бешено колотилось. Я весь покрылся потом. Это был не страх, а настоящая паника. Я быстро схватил справочник по осознанности и открыл главу с упражнениями против паники. Там было написано «Найдите спокойное место в квартире, доме или в офисе, где вас никто не потревожит, в идеале с видом на сад или хотя бы на одно дерево. Прежде чем начать, при необходимости ослабьте такую одежду, ремень или снимите туфли». Это было просто, я уже стоял у окна моей спокойной до этого взрыва спальни, окна которой выходили на тихую зеленую улицу. Я смотрел на палисадник с обломками машины и на дерево на другой стороне улицы, на котором повисла горящая задняя шина. На мне были удобные штаны и футболка, я стоял босиком, я прочитал дальше. Прочувствуйте окружающую вас обстановку. Я находился в спокойной квартире с приятным прохладным гранитным полом. Комната моя была обставлена в минималистском стиле, в ней было очень просторно. За окном все выглядело так, будто там взорвалась бомба, что было связано с тем, что там и правда взорвалась бомба. Мысленно перечислите пять вещей, которые вы сейчас видите. Я видел горящую шину на дереве, я видел горящий автомобиль, я видел искореженный багажник, я видел бледную стажорку и еще, я видел осколки стекла в радиусе 20 метров от машины. После этого сконцентрируйтесь на пяти звуках, которые вы слышите, например, шум или голоса. Я сконцентрировался на вои многочисленных сигнализаций, которые явно сработали от взрывной волны. Я слушал шумное потрескивание огня, который пожирал заднее сиденье Ауди. А потом я услышал, как взрывается бензобак. Я услышал, как на землю с дерева упала горящая шина. И под конец я услышал истерический визг стажерки. По возможности, зафиксируйте взгляд на чем-то неподвижном. Сначала я хотел зафиксировать взгляд на стажорке, но она вдруг ни с того ни с сего начала носиться туда-сюда, и поэтому я зафиксировал взгляд на остове автомобиля, что было вовсе не просто, так как контуры машины все время расплывались в клубах черного дыма, исходивших от нее. Прочувствуйте, как ваши ступни опираются о землю, как ваши голени и бедра крепко поддерживаются ступнями как все ваше тело опирается на бедра, голени, ступни, землю. Я прочувствовал все это, прекрасное чувство. Ощутите, как ваш вес давит на землю, и представьте мысленно, что ничто не может сбить вас с ног. И действительно, ничто не могло сбить меня с ног. А теперь уделите внимание дыханию, дышите спокойно и равномерно. Две минуты я дышал спокойно и равномерно. Моей нарастающей паники как не бывало. Звуки сигнализации смолкли. Стажерку прохожие уложили на землю и сейчас пытались успокоить ее. Простое упражнение на осознанность прояснило ситуацию. Я мог снова обратиться к практическим вопросам. Что теперь следует предпринять? Поскольку я собирался сказать Петеру из убойного отдела, что уволился из фирмы, то воспользовался моментом и решил сообщить ему еще и о том, что на служебный автомобиль, очевидно, было только что совершено покушение. Петр взял трубку после второго звонка. Что у тебя? Вчера я забыл сказать тебе кое-что важное. Валяй, выкладывай. Я уволился из фирмы. Со вчерашнего дня я там не работаю, а официально с 1 мая. И чтобы сообщить это, ты звонишь мне в 9 утра? Да, потому что эта информация может облегчить тебе работу. Каким же образом? Таким, что примерно 8 минут назад перед моим домом на воздух взлетел автомобиль. Какой автомобиль? «Черный Ауди А8. Твой служебный автомобиль?» «Уже нет. Вчера днем я сдал документы на него и ключи. С юридической точки зрения, да, и фактически, я не являюсь ни владельцем, ни арендатором этой машины. А если будут какие-то уточняющие вопросы, то прими к сведению. Взрыв разбудил меня. Так что я ничего не могу сказать о том, как все произошло». «За этим стоит Драгон?» По этому поводу я могу сказать еще меньше. Значит, теперь ты представляешь Драгона как свободный адвокат? Кто-то ведь должен это делать. Ладно, ну, спасибо за информацию. Увидимся. Я отключился. После этого я позвонил Саше и рассказал ему, что случилось. Я попросил его все же затребовать у Вальтера персональную охрану для меня. Но такую, которая не бросалась бы в глаза... Она смогла выяснить, наблюдай за мной, кто еще за мной наблюдает. Саша заверил, что через полчаса в моем распоряжении будет такая охрана. Кроме того, Саша сказал, что сегодня вечером мы можем заскочить в детский сад и пообщаться с родительской инициативной группой. Я согласился. Чем раньше все решится, тем лучше. К тому же на завтра уже была назначена встреча офицеров. После этого мне стало гораздо лучше. Это был первый день за более чем 10 лет, когда мне не нужно было выполнять никакие профессиональные обязанности. Я сменил выгодную постоянную работу на свободу внештатного папы. Счастливый Ганс гордился бы мной. Ладно, мне еще нужно было разобраться с парой судебных дел, возбужденных против меня за пособничество в уклонении от наказания, с угрозой в адрес моей дочери, двумя угрозами в мой адрес, а также с властными играми, по меньшей мере, одного психопата, а то и двух, если считать таковым и Бориса. К тому же служебный автомобиль, которым я прежде пользовался, взлетел на воздух перед окнами моей квартиры. Но счастливый Ганс не оставил у себя лошадь, а продолжил обмен, что не помешало ему быть счастливым. И я должен быть таким. Я сделал еще несколько дыхательных упражнений, стоя у окна, и решил рассказать сегодня Катарине, о переменах в своей профессиональной деятельности. В конце концов, именно наша дочь вселила в меня желание этих перемен. Я позвонил Катарине и спросил ее, не будет ли она против, если я заберу Эмили, чтобы погулять с ней на детской площадке. В среду днем? Да, именно так. Что случилось? Драгон тебя выгнал? и Я не стал указывать ей на тонкости трехсторонних отношений между адвокатом, его работодателем и его клиентом. Вместо этого я представил, что моя будущая бывшая жена думает обо мне хорошо, что вся вселенная думает обо мне хорошо, что все люди в метро думают обо мне хорошо. И я успокоился. Послушай, Катарина, благодаря курсу осознанности мне стало ясно, что в профессиональном плане я не могу больше так продолжать. Я на голову перерос работу в фирме я подписал с дрезен эркель и данвиц договор о прекращении трудовых отношений то есть катарина явно не знала что сказать с финансовой точки зрения ничего не поменяется я выбил очень хорошее выходное пособие это означает что ты наконец то завязал со всеми этими преступниками с теми что шли через фирму завязал с другими Но я же должен как-то зарабатывать на жизнь и дальше. Уголовное право — моя специальность. Не могу исключить, что одно или два дела... Не, я не совсем солгал. Что с драго нам Перебила меня Катарина. Я даже не знаю, где он. Но об этом деле мне еще точно предстоит позаботиться. О том, что вчера в рамках этих забот нашей дочери угрожали расправой, я предпочел не говорить. Главное, что... Бесконечный кошмар закончился. Это пойдет тебе на пользу. И Эмили тоже пойдет на пользу, если Тони угрожал не всерьез. Можно я ее сейчас заберу? Конечно, заезжай. Поскольку в результате расторжения трудового договора у меня больше не было служебного автомобиля, то не пришлось излиться из-за того, что он взлетел на воздух и больше мне недоступен. Посему я совершенно добровольно отправился к Катарине на автобусе. Эмили... Невероятно обрадовалась, узнав, что мы снова отправимся на прогулку. Катарина выглядела очень спокойной и еще раз выразила свою радость по поводу того, что я наконец-то бросил свою работу. Возможно ли, что эта серебристая полоска на горизонте медленно превратится в зарю? Я не мог намекнуть ей на то, что эту серебристую полоску на горизонте уже перекрыли яркие вспышки от взрывов ручных гранат, которые я пока не стал бы интерпретировать как восход солнца. Но и лишать Катарину радости я не хотел. Кто знает, может быть, все вокруг меня взрывалось как раз в лучах восходящего солнца. Я был оптимистичен. Возможно. Сейчас я наслаждаюсь моментом таким, какой он есть. К тому же у меня теперь больше времени, чтобы заняться детским садом. Катарина обняла меня и поцеловала в щеку. Столько нежностей я не получал от нее уже несколько месяцев. Осознанность явно сделала меня сексуальным.